Глава 47. к а п у с т а е д Наши путешественники, считая свое дело на Барнеу законченным, готовились отправиться на Суматру, где живет медведь, известный под именем Урсус Малаянус. Но перед выездом из Самбаса их уверили, что он находится также и на Барнеу. Этот вид медведя встречается реже, чем медведь с оранжевой грудью. т у з е м ц ы отличные проводники, но весьма неважные анатомы, когда дело идет о классификации и породах, утверждали, что оба эти вида существуют на их острове. А даяк, которого Градонова щедро вознаградили за услуги, обещал, что если они пожелают пойти с ним в одно известное ему место, то он покажет им бруанга крупной породы. По сделанному проводником описанию, Алексей легко узнал Урсус Малаянус. Тот, которого он убил, был Урсус Эуриспилус. Раз можно было найти этого медведя там, где они были, зачем же отправляться за ним на Суматру? Нашим молодым людям и без того еще оставалось путешествовать довольно много, и они начали уже утомляться. И притом было вполне естественно, что после такого долгого отсутствия, перенеся такую усталость и вытерпев столько опасностей, насладиться всеми удовольствиями комфортабельной жизни в своем красивом дворце на берегах Невы. Потому они решили проследовать за проводником в эту новую экспедицию. Они шли целый день и к вечеру прибыли на то место, где Даяк надеялся встретить больших бруангов. Раньше следующего дня они не могли начать охоту. Они остановились и устроили свой лагерь. Менее чем за час проводник смастерил шалаш из бамбука и покрыл его большими банановыми листьями. Они находились среди рощи, или лучше сказать, среди пальмового леса, состоящего из той породы пальм, которая называется у туземцев н е б о н и принадлежит к виду оренгов. Оренг принадлежит к семейству капустных пальм, называемых так потому, что местные жители едят ее молодые листья, как европейцы едят капусту. Листья ее ч р е з в ы ч а й н о белизны и имеют вкус орехов. Любители ставят их гораздо выше листьев кокоса и даже выше капустной пальмы Западной Индии. Жители Борнео и других островов Индийского архипелага употребляют небон для изготовления многих предметов. Ее круглый ствол идет на бревна для их домов. Распиленная на д о с к и она употребляется для пола. Из оболочки, в которой есть цветы, получает сладкий сок, из которого делают сахар, отчего произошло название ее «аренда с а к а р и ф е р а и который после брожения превращается в опьяняющую жидкость. Ствол содержит в изобилии сага. Наконец, из жилок, которые находятся в листьях, делают перья для письма и стрелы духовых ружей. Вид этого прекрасного дерева заинтересовал Алексея, но было уже слишком поздно, чтобы рассматривать его. Оставшиеся полчаса дневного времени были употреблены на постройку шалаша, в этом все помогали даяку. На другой день рано утром Алексей, мучимый любопытством по поводу н е б о н а решился пройтись по лесу, надеясь увидеть одно из этих деревьев в цвету. Его брат Пушкин и проводник остались в шалаше готовить завтрак. Алексей довольно далеко углубился в лес, не встречая того, что искал. Но так как он шел на удачу, всматриваясь в листья пальм, то приметил одну пальму, ствол которой очень заметно качался. Он остановился послушать и услышал, что кто-то срывает листья с дерева, и в особенности с того, движение которого его поразило. Но он видел только ствол, а причина шума и движения дерева, казалось, была на вершине, в листьях. Алексей пожалел, что не взял своего ружья, но не от страха, так как на вершине пальмы не могло быть ни слона, ни носорога, а это единственные страшные четвероногие в лесах Борнео, потому что королевский тигр, хотя довольно распространен на Яве и Суматре, не водится на этом счастливом острове. Итак, не из страха наш молодой русский пожалел, что кроме ножа с ним не было другого оружия, но от мысли, что он теряет случай застрелить редкой породы зверя. который, судя по движению дерева, должен быть очень крупных размеров. Нельзя выразить словами, как увеличилось сожаление охотника, когда, подойдя к дереву и взглянув вверх, он увидел среди ветвей медведя, настоящего Урсус Малайянус. Это был он, его черная шуба, его желтоватая морда и белый полумесяц на груди. Он лакомился листьями оренга, и крохи от его стола покрывали землю у подножия пальмы. Алексей вспомнил тогда, что такова обычная манера поведения малайского медведя, любимую пищу которого составляет пальмовая капуста, и который часто нападает на кокосовые плантации, где истребляет сотни деревьев, прежде чем удается его убить. Этот оренговый лес, поставлявший ему столько капусты, сколько он мог пожелать, и был местом, где всегда можно его найти. Алексей знал, что эта порода встречается реже другой, по крайней мере на этом острове. и еще больше огорчился отсутствием ружья. Нападать на животное с одним ножом было бы так же нелепо, как и опасно, потому что малайский медведь – противник более страшный, чем медведь с о с т р о в о б а р н е о Бруанг давно уже заметил неприятеля у подножия дерева. Он прервал свой обед и и, спуская жалобные крики, застыл в оборонительной позе. Принятое им положение ясно доказывало, что он не имел никакого намерения спуститься на землю, пока охотник будет там. Алексей несколько раз ударил палкой по дереву, сделал еще несколько движений, чтобы его испугать, но без малейшего успеха. Первой мыслью охотника было как-то известить товарищей. Если бы он мог это сделать, они подошли бы к нему с ружьями. Это был самый простой и лучший план, и Алексей поспешил исполнить его, закричав изо всех сил. Он звал их в продолжение 10 минут и ждал почти столько же, но не получил ответа, и никто не пришел к нему. Что делать? Идти за ними? Значит, дать медведю время спуститься и уйти. Тогда он непременно спасется, потому что невероятно было бы отыскать в лесу его след. С другой стороны, Алексей не мог оставаться и ждать, пока медведь спустится на землю. Да и даже в этом случае он не был уверен, удастся ли ему убить медведя или хотя бы одолеть. Вдруг у него блеснула счастливая мысль. Он отступил на два шага и скрылся за широкими листьями дикого банана, где животное не могло его увидеть. Так как утро было свежее, то на нем был плащ. Он его снял и нацепил как мог искуснее на палку, который стучал по дереву. Сверху он надел на палку свою шляпу и таким образом сделал что-то в виде пугала. Затем он осторожно приблизился, скрываясь под банановыми листьями. Уголо напротив было помещено так, чтобы медведь его видел. Потом, надеясь на свою хитрость, достойную Ганнибала, Алексей скрылся без малейшего шума. Отойдя настолько далеко, что его не могли услышать, он ускорил шаг и возвратился в лагерь. Вооружиться и отправиться для него и товарищей было делом одной минуты, а через 20 минут они все четверо стояли возле пальмы, где увидели, что хитрость Алексея вполне удалась. Медведь все еще сидел между листьями небона. Четыре пули, отправленные в белое пятно на его груди, свалили его с дерева мертвым. Даяк был очень обижен тем, что на этот раз не он сам отыскал медведя, но узнав, что все равно ему выдадут обещанную награду, скоро утешился. Ободренный этим счастливым началом, наши герои решили воспользоваться целым днем послезавтрак и продолжить охоту, результатом которой были не только другой бруанг, но еще и римаудахан, или волнистый тигр, самое красивое животное из всей кошачьей породы, шкура которого должна была блистательно занять свое место среди собранных трофеев в музее Градоновских палат. Этой охотой закончились похождения молодых Градоновых в Восточном архипелаге, и из Самбаса они направились через Малакхский пролив в Бенгальский залив, чтобы попасть в крупнейший южноазиатский центр – город Калькутту.